Когда мы расположились у нашей гостиной, Мар принёс лёгкое вино и сам разлил напитки по бокалам. Он старался вести себя естественно, но я чувствовала его волнение. И по взглядам, которые ловила на себе, стало ясно, что переживает он из-за меня. «Ты знаешь, о чём мне хочет сообщить я с Эрн Нарли?» Не удержалась я от вопроса. а о в ы признался мой Хайт. «Но не стал тебе рассказывать, потому что это не моя тайна». Я снова посмотрела на светловолосого мужчину, тот только п о д т в е р ж д а ю щ е кивнул. «Возможно, мне бы и сейчас не стоило рассказывать вам всего этого», сказал гость, третя в мой взгляд. Но все слишком далеко зашло. «О чем вы?» Не поняла я. «О том, а не реме?» Он вздохнул, взял бокал и, лишь сделав несколько глотков, закончил фразу. «Что отчасти в произошедшем с вами виноват именно я. Я и Альма. Мама?» Выпалила, не поверив своим ушам. «Да», — кивнул Эрн на р л и «Если позволите, я расскажу, как все было. Но прошу, не судите ее. Лучше обвиняйте во всем меня». «Не понимаю», — посмотрела на Мара, который так и стоял чуть в стороне с бутылкой вина. Увидев мой взгляд, он присел рядом и приобнял меня за плечи. Стало чуть спокойнее. На какое-то время в комнате повисла тишина. Я просто не знала, что сказать, а дядя Анмара, видимо, собирался с мыслями. «Я любил Альму, а она любила меня», — признался он, умудрившись первой же фразой меня шокировать. «Мы познакомились еще в юности, случайно встретились на празднике в Хайфе, столице Ханийского королевства. Ее отец, герцог Вайб, заключал сделку с моим дедом. Тогда же, видя нашу симпатию, старшие родственники сговорились о помолвке». Мы даже не думали спорить с ними. Наоборот, едва узнав о решении деда, я сам попросил руки Альмы. Она согласилась. Но мне следовало сначала закончить академию, потому свадьбы назначили через два года. Увы, все переигралось. И однажды я получила деда злое письмо, где герцог Вай п р о о р в а л их сделку и нашу помолвку с его дочерью и отдает ее за молодого в е р г о н с к о г о короля Каргала. «Я не знала об этом». ответила, удивленная таким фактом маминой биографии. «Мне пришлось смириться», — продолжил Эрн Нарли. «И что я мог против короля?» «Тогда у меня не хватало духу бороться за любимую. Да и все говорили, что это первая влюбленность, что не стоит ломать из-за нее жизнь. Убеждали, что скоро мои чувства утихнут. И я заставил себя поверить в это. Запретил себе думать об а л ь м е и кое-как научился жить без нее. Но сам так и не женился. Мне жаль». Проговорила я, глядя на него сочувствием. «Не жалей меня, девочка, потому что главного я еще не рассказал». Продолжил он «виновато». «Кажется, даже сам не заметил, что перешел на «ты».» И, вздохнув, продолжил. «Минули годы. Я уже занимал должность министра иностранных дел Айверии, получил наследство от деда, да и королевский титул сестры прибавлял значимости моему положению. И когда мы с Альмой встретились во время международного сборища в Хайфе, Я решил, что не всё потеряно. Мои чувства к ней никуда не делись. Да и она, как оказалось, меня не забыла. Мы позволили себе один поцелуй и больше не смогли представить ж и з н ь вдали друг от друга. «Вы, мама...» У меня язык не поворачивался продолжить. «Да», — ответил сидящий передо мной Айф. «Да, я н е р е м и я мы виделись тайно. Сначала в Хайфе. Потом, когда она вернулась домой, я купил особняк вашей с т о л и ц е Мы встречались так часто, как это было возможно. Ведьмы сделали для нас порталы привязки, позволяющие попасть в наш дом из любого конца мира. Ты не думай, мы оба понимали, что это неправильно, что мы не имеем права на эти отношения. У Альмы был муж и дети, у меня карьера и ответственность перед своим королем. Мы пытались отказаться от этой связи, но не смогли. Она была моей истиной, моей настоящей парой. Я же для нее был любимым мужчиной. Я слушала его, почти не дыша. Мар обнимал меня, успокаивающе гладил по спине, но я почти ничего не чувствовала. У меня в голове все еще не укладывалось, что моя чистая, светлая мама, которой я всегда считала почти святой, оказывается, изменяла отцу. Не суди ее строго, она не хотела замуж за Каргала, ей просто не оставили выбора. Проговорил любовник мамы, явно разгадав мои мысли. Альма никогда его не любила, а со мной она была счастлива. «Папа узнал о вашей связи», — сказала, собравшись с мыслями. «Я права?» «Да», — тяжело вздохнул Айв. И это стало началом конца. Наш дом сожгли, меня выдворили из страны, запретив пересекать границу в е р г о н и и Отношения между нашими королями натянулись настолько, что войны лишь чудом удалось избежать. «Так вот, почему папа так ненавидел крылатых», — выдала я возмущенно. «И за вас!» «Позволь мне закончить рассказ». — попросил мужчина. — Энеремия, я не должен говорить тебе всего этого. И з н а е ь что виноват. Но у меня есть не меньше поводов ненавидеть твоего отца, чем у него меня. Думаешь, он простил жене измены? Нет. Она просила отпустить ее, умоляла, была согласна инсценировать собственную смерть, обещала положить свой дар предвидения к его ногам, хотя проклинала себя за такую магию. Но к о р г а л запер ее в спальне под охраной и не выпускал даже к детям. Он о к а з ы в а л ее каждую ночь, а во дворце распространялись слухи, что королева больна. Только услышав эти слова от него, я вдруг вспомнила, что нам на самом деле запрещали видеться с мамой. Отец отмахивался, ходил хмурый, нянюшка убеждала, что скоро все наладится, а потом... Он убил ее. Тихий голос крылатого блондина прозвучал для меня диким громом. «Нет!» Я резко поднялась на ноги, сбросив руку Мара. «Вы врете! Он не мог!» Она утонула, утонула, спасая мальчика. У меня в вашем дворце было много соглядаев. Они помогали нам с Альмой обмениваться записками и докладывали мне о том, что там происходило. Мне почти удалось организовать ее побег. Мы бы сбежали, спрятались. Он сглотнул и отвернулся. Но он убил ее. Избил так, что она не выжила. А потом сутки сидел над ее телом, убеждая себя, что во всем виноват я и крылатые. Он любил Альму, но убил ее. «Я вам не верю!» По моим щекам текли слезы, но голос звучал громко и резко. о о в ы это правда. И ты имеешь право ненавидеть меня за то, что случилось тогда. Если бы я отказался от твоей матери, она была бы жива». Он отвернулся, смахнул что-то со щеки, но тут же взял себя в руки и снова посмотрел на меня. «Твой брат...» Тяжелый вздох. «Анхельм. Он знает правду. Однажды он приходил ко мне. Мстить?» Сорвалось с моих губ. Нет, поговорить. Он хотел понять. Понять, почему его отец так поступил с его матерью. Понять, почему Альма и м е я все рвалась ко мне. И я рассказал ему. Ответил на все его вопросы. А потом дал ему оружие, признавая его право лишить меня жизни. А он... У меня сердце жалось от ужаса. А он двинул мне кулаком в лицо и ушел. Мы тогда с ним встретились впервые. Вдруг заговорил а н м а р Хельм сцепился с тремя студентами Академии в одной забегаловке. Они подрались, всех забрали стражники. А когда я явился вызволять товарищей, то решил попросить из-за нервного вспыльчивого в е р г о н ц а Жалко мне его стало. Так и познакомились. А потом и вовсе подружились. Естественно, он никому не сообщил о своем статусе, был в стране инкогнито. Но мне сказал о себе всю правду, а еще поведал историю связи его матери и моего дяди. Думаю, ему просто нужно было выговориться. Поделился этим грузом хоть с кем-то, а я обещал хранить его тайны. Анхельм даже жил у меня почти две недели, кстати, в той самой комнате, где сейчас поселилась ты. Его многие в академии запомнили, особенно по товарищеским боям на мечах. Все же редкий маг может один на один победить Айва, а Хельм ни разу не проиграл. Никому. Даже мне». Рассказ Мара поразил меня едва ли не сильнее, чем слова его дяти. Вся эта правда просто не желала укладываться в голове. «Но почему ты тогда не стал слушать его на поляне? Почему попытался убить?» – скрикнула я. «Он ведь хочет мира! Анхельм же отказался с тобой драться!» Я тогда был слишком зол и не контролировал эмоции. И знаешь, мне начинает казаться, что дело в том зелье, что ты мне подлила. Нет, он поспешил сам себя оборвать. «Я не оправдываюсь и признаю вину. Тут дело в поведении последующих действий Хельма. Боюсь, мы с тобой оба стали лишь фигурами на его личной игральной доске. Ему нужно было попасть в Айверию, пересечь границу п л е н н и к а м Причем именно моим п л е н н и к а м Сбежать, выставив все так, будто я ему помогал. Учитывая наше близкое знакомство, в это многие поверили». — Отец уверен, что Хельм уже давно вернулся в Вергонию, но я чувствую, что он рядом и готовит что-то именно здесь, в Тироне. — Не смей выставлять его вселенским злом! — выпалила я, оттолкнув Мара, который попытался меня коснуться. — Мия! — Нет! Не трогай меня! — резко развернулась к Эрну Нарли, хотела сказать ему все, что о нем думаю. Но в голове вертелись лишь злые ругательства. — Видеть вас не могу! — и, хлопнув дверью, выбежала из покоев. К счастью, никто не стал меня догонять.